Нежные кудчавые головы которых подпирались стоячи воротнички. За одну хозяин ресторана показал ей свою мосонскую карточку. Фамилия нашего вольного каменщика была Морген, и он приехал в Америку 30 лет тому назад. Морген, повторил он. Вы, наверное, слышали Good morning. Так вот, это я и есть, почти Морган.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 Да, они все лежат, до одной копеечки, только не на моё имя. В его потрёпанной годами и борьбой фигуре, в его отчаянном юморе что-то показалось нам знакомым. Уже потом, уносясь по дороге в Марила, штат Техас, мы вспомнили, на кого похож наш бендерский мосон. В 1933 году мы были в Афинах. Распространяться о том, как мы бегали смотреть экрополь и пручи древности это долгая история. Но один случай надо рассказать. Поиминные школьные мне воспоминаниями, мы решили поехать из Афин в Марафон. Нам рассказали, как это сделать. Надо пойти на площадь, откуда отправляются марафонские автобусы, там купить билеты и ехать.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 Вот что напомнил нам мистер Морген, бессарабец, еврей и масон из Канзас-Сити. Глава двадцатая. Солдат морской пехоты. В Оклахомской газете мы видели мельком фотографию девушки, полу лежавшей в полу. в белой больничной кровати и надпись Она улыбается даже на ложе страданий